старого образца. До большевистского переворота всех денежных знаков в обращении страны было до 25 миллиардов рублей. В 1917 году большевики выпустили 29 миллиардов. Последняя цифра ошибочна. Даже на 1 июля 18 года в обращении было 43,2 миллиарда рублей. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. Москва. 1983 год. Страница 628. Достойно внимания, что с 25 октября 1917 года до апреля 1919 года советское правительство не решалось подвергнуть испытанию доверия страны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 Пол процента населения Советской России изображал из себя в стране осажденный лагерь. Весной 1919 года коммунистов было 300 тысяч, весной 20-го — 600 тысяч. Московская власть краила по живому телу страны новые небывалые формы организации, издавала и отменяла декреты,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 Откуда снизов общественные иерархии из волости доносился вопль? "Члены совета губят нас, насилуют нашу волю, над нами издеваются, как над бессмысленными скотами". Номер 15 известий 19 -го года. Борьбу с фабрично-заводскими комитетами отстаивавшими свои элементарные права против кабальной системы, введенной коммунистической администрацией фабрик и заводов, право на личную свободу, вольный труд и голодный поек, низведенный в первую треть 2019 года до размеров 30% минимальной потребности. Борьбу с кооперацией которая декретом 20 марта 1919 года была обращена в государственный аппарат, смертвящий рутиной советского бюрократизма. Продолжалась борьба широкая вооруженная власти и города против деревни. Вооруженный пролетариат шел походом на деревню не только за хлебом, но и за землей. Удержание в руках государства значительной земельной площади, совхозы, официально объяснявшиеся соображениями государственного порядка, имело обоснованием чисто классовые соображения. «Надо закреплять и поддерживать движение рабочих на землю без разрыва с фабрикой», комментировал Ларин советский декрет. «Рабочий заинтересован в производительности завода, несущие ему освобождение от невыносимого гнета продовольственной диктатуры деревни. Деревня оборонялась по-своему. Пассивно, уменьшением общей запашки до 40% и сокращением посевов технических растений до 75%. Активно, голодными бунтами в уездах Северной и Центральной России, непрекращавшимися крестьянскими восстаниями охватившими Московскую, Тамбовскую, Смоленскую, Рязанскую, Костромскую и другие губернии. Наконец, борьба, жестокая, истребительная, продолжалась против русской буржуазии, интеллигенции, людей науки и литературы, служителей церкви, бывшего офицерства. Словом, борьба против Бога, человека и природы. Террор по-прежнему не знал границ в числе своих жертв и жестокости мучителей. Не избегли гонения советской власти и социалистические партии, бывшие на полулегальном положении до февраля 1919 года, когда им был нанесен большой удар многочисленными арестами видных членов. С тех пор прекратилась всякая легальная деятельность в Советской России социалистов-революционеров и социал-демократов, и органы их ушли в подполье. Тем более странным представляется тот поворот в партийных взглядах и тактике этих партий, который привел их к безрезультатным попыткам соглашательства и к отказу от вооруженной борьбы с большевиками. Официально, в постановлении Московской конференции социалистов-революционеров, состоявшейся 6-9 февраля 19 года, мотивы такого решения приведены были следующие. Позднее, во второй половине июня, подтверждено Девятым Советом партии. 4. Все более объединяющаяся буржуазно-помещичья реакция – питаясь методами большевистской власти и опираясь на поддержку союзного империализма, стремится восстановить в России дореволюционные порядки и ввергнуть страну во власть монархической реставрации. Непримиримая борьба с ней трудящихся классов диктуется их жизненными интересами. Восьмое. Конференция решительно отвергает попытки свержения советской власти путем вооруженной борьбы, которые при распыленности и слабости трудовой демократии и все растущей силе контрреволюции служат только на пользу последней и используются реакционными группами в целях реставрации. Позиция социал-демократов-меньшевиков в этом вопросе была более туманной, хотя и приводило к тем же результатам. Лидер меньшевиков Дан говорил обратившемуся к нему представителю национального центра, мы не считаем возможным сохранить наш прежний нейтралитет по отношению к той или иной части демократии, которая связывает себя с союзниками, потому что объективно эта часть демократии теперь становится врагом революции. Мы стоим за такое учредительное собрание, которое рождено революционной волей. А чтобы создать такую волю, необходимо прекратить прежде всего гражданскую войну между двумя частями демократии — крестьянством и пролетариатом. Навязать эту волю силой пролетариату нельзя.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 Ноты это предназначенная, очевидно, исключительно для агитации, осталось без ответа. 21 октября Чечерин вновь уже в более корректных выражениях обратился по радио к державам согласия, желая положить конец враждебным действиям с запросом, когда и куда должны прибыть советские представители для переговоров. В то же время Конец октября. Всероссийский ЦИК принял резолюцию об аннулировании Брест-Литовского мира. Наконец, в ноте от 4 февраля советское правительство пошло на полную капитуляцию. Оно предлагало за мир признать свои финансовые обязательства по отношению всех кредиторов, как государств, так и отдельных лиц, входящих в состав союзных держав, выражала готовность предоставить концессии на рудники, леса и так далее гражданам союзных держав и даже вести переговоры с союзными державами по вопросу о территориальных уступках. Эти попытки чередовались, впрочем, с резкими призывами Московского радио от имени третьего интернационала образовался на съезде в Москве в марте 2019 года, коммунистической партии и отдельных представителей советской власти призывами к низложению буржуазных правительств Европы, для которых персонально и огульно в большевистском лексиконе находились самые презрительные определения. В то же время между Советом комиссаров и германским правительством По официальной большевистской терминологии социал-предателями и палачами шли также переговоры. Тайна о политическом и военном соглашении и открыто о восстановлении экономических отношений обоих государств. Особенности нового пролетарского языка и приемов большевиков перестали, по-видимому, смущать реальных политиков Запада, привыкших по традиции облекать в изысканную форму даже техчайшие акты насилия, и теперь искавших безнадежно выхода в игре, небывало запутанной и осложненной грубым политическим и социальным шантажом. Все эти многократные попытки сближения с державами согласия оставались без результата, свидетельствуя лишь о том, в каком тяжелом внутреннем и международном положении находилась тогда советская Россия, и какие поэтому огромные объективные возможности имели союзники для разрешения русского вопроса. Эти неудачи, по словам Чечерина, поставили перед большевиками вопрос о решении «восточной проблемы как единственного способа борьбы с сильными империалистическими державами». Революция на Западе замедлилась. Мы должны зажечь Восток, поднять бедноту Турции, Персии, Индии, поднять Афганистан. Подвойский Подвойский Николай Ильич, 1880-1948. В годы Гражданской войны председатель высшей военной инспекции, начальник всеобуча Красной Армии, Автором переориентации на Восток в годы Гражданской войны был Троцкий. Тем временем, в начале 1919 года завершилась и стратегическая блокада Советской России. Намерения противников были совершенно неясны советской власти. Силы их оставались невыясненными в сохранившемся боевом расписании большевистского генерального штаба в середине января, они определялись следующим образом. Первое. Северный фронт. От Мурмана до Печоры. 57 955 штыков. Второе. Финляндский фронт. 55 800 штыков. Третье. Западный фронт. От Финского залива до Риги и до Мозыря, 23 четверти пехотных дивизий и одна кавалерийская дивизия, из которых 12 пехотных и одна кавалерийская германские, прочие белогвардейские. 4. Германо-Украинский фронт от Мозыря до Азовского моря. 17 пехотных дивизий и 4 кавалерийских дивизий. 5. Донской и Добровольческий фронт по советским границам Донской области и между Азовским и Каспийским морями. 51 пехотная дивизия и 32 кавалерийских дивизии. 6. Восточный фронт от Верхотурья до Гурьева. 35,5 пехотных дивизий, 17,5 кавалерийских дивизий. Штаб Деникина довольно регулярно получал от своих людей в Красной Армии документы советского полевого штаба, руководившего боевыми действиями на фронтах. Число дивизий у врагов советской власти, как увидим ниже, было фактически меньше. Внушительное название дивизия нередко на русских фронтах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 Предстояла борьба тяжелая, борьба за сохранение и за власть коммунистической партии, роковым образом ставившая на карту судьбы всего русского народа. Одно из могучих средств борьбы — пропаганда — велась большевиками в размерах небывало широких.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 в той идеологии, которой мы насытили свою пропаганду. И хотя, по словам Ленина, круто менявшего в девятнадцатом году крестьянскую политику, классы нельзя обмануть, хотя суровая действительность стояла в разительном вопиющем противоречии с обольстительными посулами большевистской пропаганды, но она имела действительно известный успех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 и наводнением рынка фальшивых денег. В военной области разлагать армии пропагандой и возбуждением солдат против офицеров. Все эти действия должны были способствовать внутренним переворотам и волнениям в буржуазных империалистических странах, подготовляя почву для пришествия всемирной революции.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 Не раз, впрочем, большевики отойдут от этого принципа, когда это им будет выгодно или необходимо. Так они поведут под национальным лозунгом красные эстонские и латышские полки в Прибалтику. Повстанческую украинскую армию Антона вовсеенко против немцев и петлюровцев на Украину. Наконец, в 1900 В 1920 году, в критический момент войны с поляками, трагичным и недоуменным диссонансом, прозвучит призыв Брусиловым всей нации к патриотизму. Призыв, родившийся по инициативе терявшего почву правительства и командования, несмотря на борьбу с этим руководящей партии. Официальный сборник Высшего военно-революционного совета Красная армия в значительной степени утратила тот сословный характер, который имела Красная гвардия. Но вместе с тем она стала слабее морально. В ней не было никогда того пафоса, того энтузиазма, о которых слагают легенды советские историки. Она была скована только силой государственного аппарата, террора и принуждения, и до некоторой степени примирена тем привилегированным положением, в котором находился солдат в голодной нищей стране. В состав ее входили ведь в огромном числе элементы чуждые коммунистической идеологии. На верхах старый генеральный штаб и многочисленные представители царского офицерства, внизу, в преобладающей массе крестьянства, по словам советских авторитетов, в громадном большинстве мелкособственническая, не имевшая ярко сознанных классовых интересов крестьянство, которое без большого труда комплектовало и те массы, которые буржуазия направляла против советской власти. Там же. Красная армия сделала известные успехи в организации, обучении и устройстве технической и материальной части. Потому ли, что не было времени на приискание новых пролетарских форм организации, потому ли, что военная наука таких форм не знает, А во главе армии фактически стоял старый командный состав. Красная армия строилась всецело по образу и подобию армии Императорской. Исключение составляли лишь коллегиальная форма Верховной военной власти Институт комиссаров и ком ячейки, в руках которых находился надзор за командным составом и политическое воспитание массы. Во главе вооруженной силы. Поставлен был Высший военно-революционный совет с председателем Бронштейном и членами Подвойским, Антоновым, Сталином и другими. Фактически, однако, вся власть была в руках Бронштейна. Центральное управление снабжений, созданное в июле 1918 года, имело также коллегиальный состав, во главе специалисты, при нем два комиссара. В таком виде управление просуществовало до декабря когда перешло окончательно к единоличному возглавлению. К началу 1919 года вооруженные силы Советской России сведены были в 12 армий, состоявших из отдельных пехотных и кавалерийских дивизий, насчитывавших вместе с внутренними резервами номинально до 800 тысяч бойцов. Главнокомандующим был офицер генерального штаба Латыш Вацитис. Вацитис Иоаким Иоакимович, 1873-1938, окончил Академию Генштаба, 1909, участник Первой мировой войны, полковник. В июле 1918 года руководил латышскими стрелками при подавлении выступления левых эсеров в Москве. В июле-сентябре 1918 года командующий Восточным фронтом. С сентября 1918 года по июль 1919 главком Красной армии. После Гражданской войны преподаватель расстрелян. В половине ноября 1918 года на Соединенном заседании Совета народных комиссаров и Совета народного хозяйства Было выяснено отчаянное экономическое положение страны, отрезанное от источников питания сырьем. В общих ресурсах государства имелось не более трехмесячные потребности железа, 14% чугуна и почти полностью отсутствовала медь. Запасы хлопка на фабриках и заводах определялись к октябрю 1918 года в 775 тысяч пудов против трех миллиардов, имевшихся к октябрю 17 -го года. Нефти было всего 30 миллионов пудов, каменного угля — треть минимальной потребности и так далее. Единственное спасение Советской России Совещание видело в расширении ее пределов и, главным образом, в походе за Донецким углем и Ташкентским хлопком. Эти основания, наряду с военно-политическими соображениями, в частности, бессилием Украины и стремлением Бронштейна просунуться между уходящим германским милитаризмом и приближающимся англо-французским, легли в основу выработанного тогда же советским командованием плана «Зимней кампании» 1919 года.